Глава тринадцатая Ровно к двум часам Филифьенкина рыба была готова. Она пряталась в большом, исходящем паром светло-коричневом пудинге. В кухне надежно и успокаивающе пахло едой. Кухня снова стала кухней, теплой, заботливой, тайным сердцем дома, сокровенным оплотом безопасности. В нее не могли проникнуть никакие насекомые, никакая гроза. Здесь властвовала Филифьенка. Страхи и обмороки отступили, спрятались в самый дальний уголок мозга и были заперты там, на замок. «Слава Богу!» — подумала Филифьенка. «Прибираться я больше не способна, зато готовить еще могу. Еще не все потеряно!» Она открыла дверь и вышла на крыльцо, сняла с гвоздика латунной мумимамин гонг. Она держала его в руке и видела в нем свое спокойное, торжествующее лицо. она взяла палочку с круглой деревянной головкой обернутой в замшу и застучала бамм бом бомбм по всей долине обед и дети есть и все со всех ног бросились к дому крича что такое что случилось и филифонка отвечала с достоинством еда тоба стол был накрыт на шесть персон староума досталось место в середине Филифьенка знала, что он все это время простоял под окном, переживая за свою рыбу. Теперь и его пустили внутрь. «Еда?» — сказала Мюмла. «Это хорошо. А то огурцы и сухарики не очень сочетаются». «Отныне кладовая будет на замке», — заявила Филифьенка. «Кухня — моя территория. Рассаживайтесь и ешьте, пока не остыла». «Где моя рыба?» — вскричал староум. здесь пудинге объяснила филифионка но я хочу ее видеть заныл старум она должна быть целый и я всю ее собирался съесть сам фу стыдоба сказала филифионка хоть сегодня день отца но нельзя же быть таким эгоистом и подумала что временами очень трудно уважать старость и соблюдать все традиции которые положено соблюдать если ты приличная филифонка «Я отказываюсь праздновать День Отца», — объявил Страум. «День Отца, День Матери, День Послушного Холмса. Я не люблю родственников. Давайте лучше устроим День Больших Рыб». «Но нам ведь вкусно», — упрекнул его Хемель. «И не правда ли мы все сидим за одним столом? Точно большая дружная семья. Я всегда говорил». «Никто не умеет готовить рыбу так, как Филифьонка!» «Ха-ха-ха!» — сказала Филифьонка и снова повторила «Ха-ха-ха!» И посмотрела на снос Мумрика. За едой все примолкли. Филифьонка курсировала от стола к плите и обратно, подавала, разливала по стаканам сок, ворчала, если кто-то обляпается, и была спокойна, как никогда. «Может, крикнем «Ура» по случаю дня отца?» предложил хемль ни за что отрезал стараун нет так нет согласился хемль я только хотел проявить вежливость а вы не забыли что муми папа тоже отец хемуль серьезно оглядел остальных и добавил у меня есть идея что если каждый из нас приготовит муми папе какой нибудь «Сюрприз к возвращению!» Все молчали. «Снос Мумрик мог бы починить мостки», — продолжал Хемуль. «А Мюмла постирать нашу одежду, а Филифьонка устроить генеральный убор...» Филифьонка выронила тарелку и закричала «Нет! Я никогда больше не буду прибираться!» «Что с тобой?» — спросила Мюмла. «Ты же всегда это любила!» М -м -м, «Не помню». — пробормотала Филифьенка. — И правильно, — подхватил Стараум. — Неприятные вещи надо забывать. А я пошел ловить новую рыбу. И уж ее-то я точно съем сам. Стараум взял свою тросточку и вышел из кухни, хлопая салфеткой на шее. — Спасибо за обед, — сказал Холмс и поклонился. — Отличный пудинг, — добавил снос Мумрик. — Да и неужели? — рассеянно улыбнулась Филифьенка. А она думала уже совсем о другом. После обеда Снус Мумрик набил трубку и отправился к морю. Он шел медленно и впервые чувствовал, что остался один. Он дошел до купальни и открыл узкую обшарпанную дверь. В купальне пахло плесенью, водорослями, ушедшим летом. Печальный это был запах. «Эх, дома, дома», — подумал Снус Мумрик. Он присел на узкие ступени, уходящие в воду. Море был спокойным, серым. без островов наверное не так уж это и ты сложно найти тех кто исчез и вернуть их домой все острова видны на карте можно законопатить старую лодку но зачем думал снос мумрик пусть будут там где они есть может им тоже захотелось покоя снос мумрик не искал больше свои пять тактов пусть приходят когда им вздумается есть ведь и другие песни может сыгра вечером что нибудь подумал он позднее осенние вечера были очень темными к ночи филифионка всегда делалась больной нет ничего хуже чем вглядываться в темноту это все равно что уходить прямиком в бесконечность да еще в одиночку поэтому раньше филифонка молниеносно выставляла мусорное ведро на кухонное крыльцо и торопливо захлопывала за собой дверь но в этот вечер она остановилась на крыльце и прислушалась Снус Мумбрик в своей палатке играл красивую, неуловимую мелодию. Филифьонка была музыкальная, Филифьонка, хотя об этом и не подозревал никто, включая ее саму. Она слушала, сдаив дыхание, и забывала все свои горести. Длинный и тонкий ее силуэт темнел на фоне освещенной кухни. Идеальная мишень для всех ночных опасностей. Но ничего страшного не произошло. Когда музыка закончилась, Филифьонка глубоко вздохнула, опустила ведро на крыльцо и вернулась в дом. выносить мусор была обязанность хомса а хомса киль рассказывал у себя на чердаке существо свернулось вокруг озерца за папиной обычной грядкой и ждала оно ждало когда вырастет таким большим и сильным что ни из за чего не будет расстраиваться и нуждаться не будет ни в ком кроме самого себя конец главы